Глава 36. Меня разбудил скрип половиц, и чьи-то легкие, едва слышные шажки послышались возле самой кровати. Не подавая вида, что проснулась, я постаралась, не меняя позы, немного приоткрыть глаза, чтобы понять, что происходит. И едва не выпрыгнула из кожи от неожиданности, когда увидела любопытную детскую мордашку в нескольких дюймах от своего лица. Вздрогнув и стараясь не испугать ребенка, я, подтянув повыше одеяло, осторожно села, и только после этого осмелилась еще раз взглянуть на ту, что своим неожиданным появлением едва не отправила меня к праотцам, и невольно залюбовалась. Признаться, до сих пор мне не приходилось видеть столь красивых лиц, как у этой девочки, которой на вид было не больше шести-семи лет. Фолотистые кудри, собранные заботливой рукой в две косички с вьющимися на висках и лбу локонами, обрамляли нежное в форме сердечко румяное личико, которое могло принадлежать только настоящему ангелочку, Чуть более темные брови и пушистые реснички красиво обрамляли большие цвета морской волны глазки в эту самую минуту с огромным интересом, разглядывающими меня саму. — Вы кто? — Первый не выдержала девочка и, морща лоб, задала мучающий ее вопрос. — Я Фарах, а ты кто? Было так забавно наблюдать, как девочка пытается произнести про себя непривычное имя. Добившись желаемого эффекта со второй попытки, ребенок расслабился и, забравшись на кровать, уже смелее произнес. «Я Лайла, мой отец — хозяин этого дома. Правда, он еще засветло уехал в город, но очень скоро вернется. А вы...» Девочка немного замялась, прежде чем спросить то, что, видимо, не давало ей покоя с того самого момента, как она впервые меня увидела. — Вы его подруга? Если да, то это очень плохо, потому что вы мне нравитесь, и мне бы очень не хотелось, чтобы вас называли потаскухой. — Кем? — я не знала, плакать мне или смеяться в ответ на такое заявление, более чем странно звучающее в устах столь юного создания. Так маман называет тех дам, которые вешаются на шею моему папе и пытаются вытянуть из него деньги и ценные подарки. Ребенок так уморительно рассуждал на взрослые темы, что я невольно расхохоталась. О, Аллах! «Если эта малышка моя подопечная, то чувствую, что скучать мне с ней точно не придется. Она ужасно напомнила мне себя саму в ее возрасте». Когда, наслушавшись всяких гаремных слухов, я приставала с расспросами к отцовским наложницам, пытаясь выяснить, не собираются ли они навредить моей маме. Если да, то пусть будут готовы к тому, что проснутся утром без волос и ресниц, которые я грозилась им обрезать, если увижу хотя бы одну мамину слезинку. «Само собой, разумеется, что после таких угроз, на осуществление которых, кстати, вполне была способна, я получала самые горячие заверения в абсолютной преданности и лояльности моей валиде, которой никто не смел отныне пренебрегать». «Нет, милое дитя, я вовсе не подруга твоего папы, хотя, признаюсь, не имела бы ничего против того, чтобы подружиться с тобой». «Правда». Улыбка у этого ангелочка была такой обаятельной, что невозможно было отвести от нее глаз. — А почему? — Потому что хорошо знаю некоторые восточные языки, которые, как мне стало известно, ты хотела бы выучить и вполне могла бы тебе помочь. — Так вы та самая гувернантка, которую папа мне обещал! Ура! От восторга малышка так подпрыгнула на постели, что, не подхвати я ее в самый последний момент, наверняка бы свалилась вниз головой. «Знаешь, я вовсе не так страшна, как может показаться, так что, думаю, тебе не стоит убиваться раньше времени», — хмыкнула я в ответ на испуганный вскрик ребенка. «Вот что, я сейчас приведу себя в порядок» а потом ты покажешь мне дом и познакомишь со всеми его обитателями, хорошо?» Ответом мне была широкая улыбка той, которой только что доверили крайне важное и вполне взрослое поручение. Дав мне четверть часа на сборы, она с уморительно серьезным и чинным видом спустилась вниз, чтобы распорядиться насчет завтрака и успеть поделиться новостью о том, что теперь у нее есть собственная гувернантка. Черт бы побрал всех женщин! Как ни старайся избегать проявлений их чувствительности, они все равно найдут способ разреветься и испортить себе настроение на весь день. Райтон возвращался в поместье в крайнем раздражении. Его любовница колет год назад оставившая шумный Лондон с его балами и зваными ужинами, и, поселившаяся ради него в скучной провинции, никогда не упускала случая в очередной раз напомнить о своей жертве, чтобы он в лишний раз почувствовал себя виноватым. В тайне мечтающая когда-нибудь занять место законной хозяйки Рейвенхерста, она не переставала изводить его просьбами переселиться в поместье и познакомиться с Лайлой, в которой, как она знала, Райтон души не чаял и был готов ради нее на все. Вот и сегодня, когда он с самого утра нанес ей отложенный из-за вчерашней непогоды визит, она, вместо того, чтобы избавить от некоторых неудобств его тела, в очередной раз принялась за душу, настаивая на том, что им обоим было бы гораздо удобнее встречаться, если бы она жила в поместье, так как она страшится любых разговоров, способных испортить ее репутацию. Помилуйте, с каких пор дама полусвета стала беспокоить такая мелочь, как репутация? Разве не о ней ходили слухи по всему Лондону, как об опытной и весьма страстной любовнице, успевшей побывать ни в одной постели и вбившей клин между ни одной супружеской парой? И разве не она умоляла его взять с собой в Суррей, обещая взамен никогда не пытаться вмешиваться в его личную жизнь? Что же изменилось? Почему каждый раз вместо облегчения она приносит в его жизнь проблемы и неразбериху? Устав от раздраженного нытья и так и не получив того, зачем приходил, Райтон решил убраться по добру по здорову, пока одним неосторожным словом не оскорбил чересчур обидчивую и вспыльчивую в последнее время даму и в конец не испортил с ней все отношения. На ходу, выдумав несуществующий визит в соседское поместье, он поспешил откланяться и пулей вылетел из домика. Смотря на то, что дождь давно прошел, небо все еще не прояснилось, и свинцовые тучи по-прежнему закрывали солнце, не пропуская на землю ни единого лучика. От прогулки, способной хоть немного развеять его пасмурное настроение, пришлось отказаться так как дороги все еще не просохли и находились в весьма плачевном состоянии. Решив не показываться в нынешнем состоянии на глаза дочери, способной бесконечными вопросами только подлить масло в огонь, которым закипало его терпение, он решил провести большую часть дня в библиотеке, рассматривая отчеты о последних закупках и подготовив несколько писем для стамбульских друзей, от которых давненько не получал вестей. Но его планам не было дано осуществиться. Едва он переступил порог холла, как сразу же почувствовал, пока еще неуловимой, но все-таки перемены успевшие произойти за время его недолгого отсутствия, Первое же, что сразу ударило в нос, был неповторимый букет специй и пряностей, ароматом и вкусом которых он уже и не мечтал когда-нибудь вновь насладиться. Несмотря на то, что по его приказу запасы специй постоянно пополнялись, правильно использовать их повариха так и не научилась. Не в силах справиться с любопытством и, давясь от предвкушения слюной, Он направился прямо на кухню, главный источник и сосредоточие невероятных запахов, и пораженно застыл на пороге, возле огромного очага, справиться с которым могла только дородная ханна повариха, отличающаяся не только сварливым характером, но и недюжинной силой в купе с довольно высоким ростом, заставляющим большинство слуг чувствовать себя рядом с ней жалкими гномами. Засучив рукава и практически потонув в гигантском переднике, колдовало крошечное создание, стоящее на деревянном табурете и ловко раздающее указания поварятам с готовностью снующим по просторному помещению в поисках нужных ингредиентов. Первой мыслью было, что это Брауни, перепутавший день с ночью и решивший показаться на глаза людям. Домашние духи, согласно поверьям, отличались маленьким ростом, длинными темными волосами и огромными голубыми глазами на бледной коже. Пока люди спят, эти волшебные существа выбираются из тайных уголков, где прячутся днем, и занимаются хозяйством. Прибирают в доме, моют оставшуюся с вечера посуду, ткут пряжу или же, как и сейчас, готовят. — Это могло бы объяснить витание в воздухе волшебных ароматов. — Какой бред, Брауни, как же! Райтон тряхнул головой, прогоняя глупые мысли и объясняя видение тем, что эта Лайла, насмотревшаяся картинок в книжках, решила устроить отцу сюрприз, но, увидев дочь, сидящую, как ни в чем не бывало, за столиком и с довольным видом грызущую яблоко, Райтон гаркнул — «Что здесь происходит?» Выплескивая накопившееся раздражение, он не ожидал, что его резкий тон, к которому все давно привыкли, может напугать сказочное существо, отчего оно, взмахнув от неожиданности руками и пошатнувшись на табурете, едва не угодило в очаг. Отменная реакция, не раз спасающая жизнь самому Райтону, не подвела и сейчас. Услышав испуганный вскрик, он немедленно бросился вперед и успел подхватить незнакомку прежде, чем огонь успел коснуться ее одежды. Ну точно, Брауни! А как же иначе можно было назвать это юное бледное создание с огромными фиолетовыми глазами, испуганно взирающими на него? Большой несуразный чепец слетел во время падения с головы, обнажив темную косу на стене. Только длинную, что она легко достала до земли. Вот уж и вправду говорят, что неожиданная встреча духов и людей лицом к лицу может привести к помутнению рассудка, а то и к потере самой души, словно бездонные омуты, необычные глаза затягивали его внутрь, лишая сил и остатков разума. Он и рад был бы разорвать сковывающие его сознание оковы, но это не представлялось возможным. И неизвестно, сколько бы он еще, как последний болван, так стоял, если бы не возмущенный детский голосок, прорвавшийся в его помутненное сознание. «Папа, ты напугал бедную Фарах! Ну, посмотри, что ты натворил!» Мгновенно придя в себя, Райтон выпрямился прогоняя остатки оцепенения, и поставил девушку на пол. Избегая гипнотизирующего взгляда, неотрывно следившего за ним, мужчина обратился к дочери. — Потрудитесь объяснить, что здесь происходит и кто твоя новая подруга. — Как это кто? Разве не ты сам обещал подыскать мне гувернантку? Голос Лайлы звенел от возмущения. Ох уж эти взрослые! Вечно они забывают о важном, сосредоточиваясь на незначительных мелочах. Гувернантку! Точно! Со всеми утренними событиями он совершенно забыл о ней. Граф повернулся в сторону притихшей девушки, в эту самую минуту опустившую глаза долу и нервно теребящую тонкими пальчиками, ни в чем не повинный передник, почувствовал, как в нем вновь начинает подниматься странная, абсолютно необъяснимая волна жара. Испытывая непреодолимое желание промочить горло чем-нибудь покрепче, прежде чем продолжить разговор со странно действующей на него особой, Райтон, рискуя показаться грубым, отчеканил. Через пять минут в библиотеке, обе, и больше ни на кого не глядя, твердым шагом покинул ставшее внезапно тесным и душным помещение, заставив челядь, удивленно глядящую ему вслед, гадать, какая муха прямо с утра могла укусить их хозяина, чтобы он совершенно позабыл о манерах джентльмена.